Когда они поднялись-таки в кабинет Бандадели, весь центр которого занимал роскошно накрытый стол, профессор встретил их, уважительно покачивая головой. «Да уж, молодой человек, такого я от вас не ожидал. Пожалуй, этот ролик будет настоящей жемчужиной моей коллекции. Хотя, не удержался он от подколки, я едва справился с желанием вызвать себе даму из борделя. «И тогда вам, с стишлин, пришлось бы так же, как и нам со стуком, пару луков поглотать слюни, что было бы, кстати, только справедливо по отношению к вам. Но мне просто не захотелось повторно заставлять ждать мастера стука». Андрей усмехнулся. «Я рад, что сумел вам угодить, профессор. Хотя, как вы понимаете, я сделал это отнюдь не для вас». «Да уж, в этом у меня тоже нет никакого сомнения». Тоже усмехнулся Бандадели. И, кстати, я хотел бы узнать, намерены ли вы удалить из моего организма все то, что позволяло вам постоянно контролировать мое состояние? В этом нет необходимости, невозмутимо пожал плечами профессор. Они покинут твой организм, найденыш, максимум через САУС, просто выйдя через выделительную систему. Так что уже через САУС ты станешь совершенно чистым впрочем, чего это мы так на ходу? Присаживайтесь, пора начинать». Потом они ели, пили и просто разговаривали. Стук оказался не таким уж молчаном и рассказал несколько историй из своего бродничьего прошлого. И ему вторил Бандадели, который пробыл в бродниках не так долго, зато через его клинику прошло немало таковых. Причем не мясо с первого горизонта, а настоящих зубров. Так что вечер прошел просто фантастический. Но когда они уже разошлись, и Андрей, вернувшись в свою комнату, вытащил из-под своего ложа туго набитый мешок со снаряжением, которое не трогал уже почти три блоя, после того, как его выпустили из капсулы, он разобрал его и подремонтировал, что мог, но состояние его все равно было довольно аховым. Как вдруг в дверь распахнулась и внутрь вошел стук. Андрей удивленно возрился на него, а мастер клинка на несколько секунд напряженно замер, а затем молча кивнул и, сделав шаг вперед, уселся на стул. «Я закольцевал запись, так что мы можем спокойно поговорить». «О чем?» – удивленно и несколько настороженно спросил Андрей. Он знал, что с помощью оперирования Хаса на высоком уровне, возможно, и не такое, но стук числился всего лишь продвинутой четверкой. Интересно, что за сюрпризы наглянули к нему в комнату? Мастер клинка ответил ему спокойным взглядом. «Знаешь, найденыш, я бы посоветовал тебе сменить ник и убраться как можно подальше отсюда». «Почему?» – удивленно спросил Андрей. Потому что, если все пойдет своим чередом, вскоре о тебе узнают многие. Ты, конечно, для Кома пока лишь мясо, несмотря на все те тренировки, через которые ты прошел, но... Очень неплохо подготовленное мясо. Ты думаешь, хоть кого-то из бродников готовят так, как это произошло с тобой? Как же, их сразу выпихивают в Ком, где они просто пытаются выжить. «Нет, среди тех, кто прилетает сюда по своей воле, а есть и такие, хотя для меня это и удивительно, встречаются люди, прошедшие какие-нибудь тренировочные лагеря. Но даже в них не дают и сотой части того, что получил здесь ты, причем почти бесплатно. Надеюсь, ты это понимаешь?» Андрей медленно кивнул, а затем осторожно спросил. «И что?» «А то...» что тобой сразу начнут интересоваться, кто, откуда, как попал. Не понимаешь? Мастер Клинка вздохнул. Ладно, зайдем с другого конца. А понимаешь ли ты, зачем Бандадели сделал все это, а? Выволок тебя с того света, попытался стабилизировать твои каналы, нанял тишлин. Знаешь, кстати, сколько она стоит? Андрей медленно качнул головой. Он был совершенно ошеломлен. Слова старого бродника будто сорвали некую пелену с его глаз. Он в коме, предельно прагматичном месте. И вдруг на него сами собой начинают падать такие плюшки. Ее гонорар в полтора раза больше моего. И знаешь почему? Потому что она действительно гений, уникум. Мастеры клинка, конечно, тоже не валяются в коме на каждом шагу. И среди них я тоже не последний. Но по сравнению с ней...» Стук махнул рукой. «И чем же я так заинтересовал профессора Бандадели?» Тихо спросил Андрей. «Ты так и не понял», — усмехнулся мастер клинка. Землянин медленно покачал головой. «Его интересовал не ты, а твой мир». «Земля?» — удивленно воскликнул Андрей. «Но чем?» Насколько я понял, мы для вас на вроде папуасов. Собираем свои ракушки, прыгаем с тамтамами. Племя грязноволосых грозит племени лысых новым образцом дубинки под названием Расширенное Про, а земля желтопятых пытается манипулировать рынком ракушек, грозя забирать у грязноволосых половину тех ракушек, которые они несколько лет ранее согласились дать им в долг. Я знаю не все слова, которые ты произнес, найденыш. Но в общих чертах понял тебя и скажу тебе, ты не прав. У вас есть ресурс, который интересует не только Бандадели, но и любого в коме. Во всяком случае, заинтересует, когда он об этом узнает». «И что же это?» «Все еще не понимаешь?» – покачал головой стук. «Нет». Мастер Клинка вздохнул. «Как ты только выжил в коме с такой наивностью!» «А скажи-ка мне, ты там у себя на твоей планете сильно отличался от других?» «Да нет. А может, тебя как-то по-особому отбирали или готовили?» «Смеешься, что ли?» – хмыкнул Андрей. «То есть там у себя дома ты был обычным, ничем особо не примечательным человеком, так?» «Ну да. И сколько вас попало в ком?» «Семеро», – тихо, уже начиная понимать, произнес Андрей. «А вот то-то!» – кивнул стук. «Прикинь, какова вероятность того, что у одного из семи случайных людей, попавших в ком, прорежется природная чувствительность к Хаса, если даже среди клорианцев, которые считаются очень одаренными в этом отношении, таковой встречается с частотой 1 на 97 тысяч?» «Но ведь это могла быть просто случайность!» – воскликнул Андрей. «Могла!» Согласился мастер клинка. «Но не меньшей вероятностью может быть и то, что ты был не один, и среди шести твоих погибших товарищей также нашелся бы кто-то, у кого смогла бы пробудиться природная чувствительность к Хаса». «И что тогда?» «Не знаю». Мгновенно помертвевшими губами прошептал Андрей и закрыл глаза. «Люди с природной чувствительностью к Хаса были самым лакомым ресурсом кома». И можно было представить, какую силу, власть, влияние и деньги обретут те, кто получит контроль над... над... над... месторождением этого ресурса. Люди вместо нефти. А ведь даже за контроль над ней на земле бросают в атаку эскадрильи бомбардировщиков и флотские эскадры, не особенно заморачиваясь поводами для нападения. От возникшей картины ему резко поплохело. И что же делать? А то, что я тебе посоветовал, парень, спокойно ответил ему стук. Поднимись на первый горизонт, смени ник и скройся подальше отсюда. Причем зарегистрируйся под новым ником где-нибудь на первом горизонте, чтобы тебя невозможно было отследить по первой регистрации. И потихоньку, не светясь, набирай силу. А без меня они не смогут пробить портал на землю? «А что, первый портал, через который ты сюда попал, они пробились твоей помощью?» – вопросом на вопрос ответил старый Бродник. «Тогда какой смысл в моем побеге?» – непонимающий уставился на него Андрей. «Такой, что новый портал они без твоей помощи, скорее всего, сумеют нащупать не слишком скоро». Я не очень в курсе этих портальных премудростей, но знаю, что наличие аборигена из того мира, куда открывается портал, играет важную роль. Так что я ставлю не менее чем урм, а скорее даже 3-4, и то после того, как Бандадели поймет, что ты его кинул и решил действовать самостоятельно. А вот с тобой. Но ведь они все равно откроют портал. Да, кивнул Стук. Несомненно. «Но одно дело быстро и с тобой в качестве послушной марионетки, которая поможет им выйти на властные структуры и вообще наделать меньше ошибок. Ты ведь до нашего разговора держал Бандадели за мудрого учителя и старшего товарища, да и к тому же чувствовал себя очень многим обязанным ему?» Андрей молча кивнул. «Ну вот». А другое дело, когда ты сам станешь силой и сможешь выдвинуть свои условия, с которыми им придется как минимум считаться. Только для этого тебе действительно надо стать в коме силой, с которой считаются, а не просто мальчиком с обложки, поющим популярные песенки, в которые так стремятся юнцы наподобие тебя. «Если ты понимаешь, о чем я», – насмешливо произнес мастер клинка. «Андрей?» Потерянно кивнул. А потом поднял настолько тоскливый взгляд. «А может просто объяснить профессору, что все это случайность, что на самом деле на Земле вовсе...» «А с чего ты взял, что он тебе поверит, парень?» – удивился мастер Клинка. «Ты проводил исследования, эксперименты, получил достоверные результаты, или ты просто так думаешь?» «К тому же...» Да, один из семи действительно может быть случайностью, но эта случайность вполне определенно указывает на вероятность того, что на самом деле это может оказаться пусть не один из семи, но один из десяти, один из ста, один из тысячи, десяти тысяч. И даже в последнем случае это будет все равно почти на порядок больше, чем у кларианцев, которые, повторюсь, считаются очень одаренными в отношении оперирования Хаса. И еще раз повторюсь, ты ему необходим. Уж не думаешь ли ты, что Бандодели так вкладывался в твои тренировки исключительно, чтобы произвести на тебя благоприятное впечатление? Уверяю тебя, все можно было бы сделать при... на порядок меньших затратах. Тогда Почему? Потому что ты не только должен смотреть в рот Бандадели, но и выжить в коме. Причем не только выжить, но еще и показать тем инвесторам, которых он собирается привлечь, огромную перспективность его проекта. Но не думаешь же ты, что профессор может в одиночку потянуть подобные вложения. А главное, что он способен будет защитить их после того, как всем станет ясно, какой земля лакомый кусок. Ты – его рекламная акция. Новичок, всего за пару урмов, взлетевший от нулевика до четверки, а то и пятерки. Вкладывайте деньги и получите такие же для себя. В этом и заключалась основная цель твоего обучения. В этом и причина того, что он тебя сейчас не просто отпускает, а буквально выпихивает. Ты должен прогреметь на весь ком. Но я же... «Так и пара урмов еще не прошла, не так ли?» – усмехнулся стук. «А перспективы у тебя отличные. Уж можешь мне поверить». «Значит, выхода нет». «Заставить ком забыть о земле? Нет», – кивнул стук. «А вот сделать так, чтобы земля не превратилась в рудник, в котором просто добывают ресурс, не обращая внимания на ползающих по штольным гусениц? Есть». Но это можешь сделать только ты, больше некому, парень. Андрей стиснул зубы. Черт, черт, черт. Он никогда не стремился наверх к большим деньгам, к большой власти, справедливо считая, что там, на вершине, ты находишься под прицелом. Под прицелом всего – стволов, объективов, человеческой злости и зависти. И вот теперь жизнь поставила его в такие условия, что он обречен лезть именно туда, наверх, под прицелы. На мгновение мелькнула мысль, а разве он обязан ввязываться во все это, и кто его обязал? У него своя жизнь, свое будущее, и никто не имеет права диктовать ему, как он должен поступать. Мелькнула и пропала. Черт, нет. Если ты человек, ты сам обрекаешь себя обязанностями, которые возлагают на тебя те, кто умер прежде тебя. Умер за то, чтобы ты когда-нибудь появился на свет, на Куликовом поле, в пылающей Москве, замерзнув в степи, когда собирал колоски, чтоб выжил твой прапрадед, сгоревший в танке под Прохоровкой, или погибнув от горячки природок твоей прабабки. Ты обретаешь этот долг с первым вздохом и потому обязан сделать так, чтобы тем, кто придет в тот мир после тебя, было бы куда приходить. Иначе ты не человек, а так, в лучшем случае, божья тварь, типа лягушки, крысы или таракана. У них же тоже есть эмоции и потребности – пожрать, поспать, побалдеть и размножиться. «И знаешь что?» – продолжил между тем мастер клинка. Банда Дели еще не самый плохой вариант. Он, конечно, своего не упустит, но... Сам видишь, он пытается тебя купить, а если не получится, попробует договориться. А вот многие другие не будут заморачиваться с каким-то бродником. Они согнут тебя в бараний рог, используют и выбросят. Так что у тебя нет другого выхода, парень, кроме как стать сильным. И вот, что я тебе скажу. Ты должен сам захотеть этого. Иначе никак». Он саркастически усмехнулся и закончил. «Стать сильным из-под палки или там под воздействием внешних обстоятельств не получится. Уж можешь мне поверить». «А почему ты все это мне рассказал?» – внезапно спросил Андрей. «Я?» – переспросил стук. «Да, ты!» – землянин воткнул в него холодный взгляд. Мастер Клинка усмехнулся. «Ну, слава богу, похоже, ты начинаешь прозревать, парень. Хочешь понять мой интерес? Что ж, я готов тебе ответить, хотя не уверен, что ты поймешь или хотя бы поверишь». Он замолчал, вздохнул и снова заговорил. «Знаешь, парень, ком, конечно, не то место, которое может служить предметом мечтаний». Но зато здесь куда больше свободы, чем где-нибудь за его пределами. Ну, если, конечно, ты не обитаешь где-то на глухом островке на какой-нибудь далекой заштатной планетке, питаясь дикими плодами, а также червями и змеями. Там-то ты будешь абсолютно свободным, потому что никому нахер не нужен. Он хрипло рассмеялся. Андрей молча слушал его с непроницаемым лицом. Ладно, продолжим. Так вот, еще не так давно ком был местом, где чувствовался вкус свободы, несмотря на то, что большинство его обитателей попадало сюда в наручниках и насильно. Да, так и было, но если ты выжил и смог стать кем-то, ты становился куда свободнее, чем в любом из тех муравейников, в которых ныне существует большинство человечества. Но в последнее время... Ком начал сильно меняться. Я не могу просчитать точно из-за чего. Я простой бродник. Возможно, дело в том, что несколько самых сильных торговых лиг начали поглощать конкурентов. Возможно, в том, что некоторые сильные внешние объединения, ранее довольствовавшиеся только поставками ресурсов, начали активно подминать под себя целые сектора и устанавливать там свои порядки. Но я знаю одно. Каждая сила, точка опоры которой будет находиться в коме, а не снаружи него, это возможность вернуть кому немного свободы. Он сделал паузу. Вот ты никогда не задумывался, парень, почему, несмотря на то, что в коме сотни тысяч факторий, большинство тех, кто гребет ресурсы кома, находятся снаружи его? Нет, мотнул головой Андрей, а затем недоуменно спросил. «А действительно, почему?» «И я не знаю, парень», – вздохнул Бродник. «Но я верю в то, что твой мир сможет это изменить». «Да-да, я тоже верю во все то, что верит и Бандадели. И не хочу, чтобы твой мир подгребла под себя какая-нибудь торговая лига. Потому что тогда в коме может вообще не остаться ни глотка свободы. И именно тогда он станет совсем непригоден для того, чтобы здесь жили люди».